Глава 55. Теперь в моей лавке было целых пять работников. Я, моя няня, мадам Рабель, Зоэ и Бертран. И у всех было полно работы и забот. Бертран каждый день бегал по многочисленным суконным лавкам, закупал нужные ткани, фурнитуру и нитки строго по моему списку. Очень умело торговался, и ему постоянно продавали все по минимальным ценам. Также он разносил заказы клиентам по домам и исполнял другие мои поручения, будь то покупка продуктов или изготовление деревянных табличек для цен. У него была небольшая тележка, в которой он развозил заказы и ткани. Я, Манон и Зоэ с утра до вечера шили, вышивали и краили, пытаясь не только успеть с заказами, но и сделать так, чтобы наша лавка не пустовала без готовых вещиц. Обычно клиенток принимала няня, если требовалось пошить индивидуально, она снимала мерки. Я же выходила в зал только если требовалось обсудить новый фасон и платье на заказ. Зоэ, как подмастерье, выполняла пока самую трудоемкую и монотонную работу, такую, как обработать края изделия, подшить подол или же выкроить множество простых сорочек для продажи. Нам требовалось еще одна, а то и две машинки, и я усиленно копила деньги на вторую, откладывая на это каждый заработанный франк и уже набрала почти половину суммы. Мадам Арабель изготавливала пуговицы, шляпки, горжетки, а еще успевала всех нас кормить и прибирать в комнате. С уборкой ей помогал Ибертран. Бертран. Калиан помогал мне с подсчетом денежных средств, с ремонтом, который надо было доделать в других помещениях, или с установкой очередной витрины. Он решал вопросы с уплатой налогов, с местной полицией, и чиновниками, которые постоянно стали наведываться к нам с проверками. За малышом Жозефом мы смотрели поочередно. Он то варил вместе с мадам Рабель суп на кухне, то сидел со мной рядом, пока я строчила на машинке, то ездил с Бертраном на тележке за молоком. «Бертран, положи на полку повыше, это сукно мне пока не понадобится», попросила я молодого человека, который забрался на высокую лестницу, а я руководила его действиями. Большой отрез ткани весил почти 10 килограммов, и я одна не могла затащить его на верхнюю полку, потому и попросила Бертрана. Я боялась навредить малышу в моем чреве и старалась не поднимать тяжестей. Уже неделя, как малыш в моем животе начал шевелиться, и этой радостью я поделилась с няней. Теперь я часто чувствовала, как дитя колотит ножками мне в живот изнутри, и это вызывало умиление. «Как скажете, мадам!» – с готовностью ответил Бертран. «Все, спасибо, теперь вступай!» Надо отнести еще заказ на улицу пантик мадам Грозет. Кладовка в лавке была довольно просторной, с высоченными потолками и занимала сразу два этажа. Это помещение и раньше месье Луи, предыдущий владелец лавки, использовал для хранения тканей, и я не стала менять эту традицию. Бертран ловко спрыгнул с лестницы и оказался около меня. «Сейчас побегу», — заявил он и вдруг приблизился ко мне и проговорил. «Могу я спросить вас кое-что, мадам Сесиль?» «Да». «Когда получите развод с господином графом, вы будете искать себе нового мужа?» Опешившая от его вопроса, я не знала, что ответить. Абертран Бертран порывисто продолжал. «Вы украли мое сердце, Сесиль. Если бы вы только захотели, я бы мог всю жизнь служить вам и помогать в делах Славкой. Могу я надеяться, что когда-нибудь вы станете моей женой?» От этого неожиданного признания я невольно смутилась. А Бертран вдруг приобнял меня и попытался поцеловать. Ему это почти удалось, но только в щеку, потому что я быстро отвернула голову. Эта пикантная ситуация даже развеселила меня. Я, если честно, не воспринимала его слова всерьез. Это была просто какая-то шутка или игра, ничего серьезного. «Бертран, хватит этих глупостей, иди работай!» – велела я, рассмеявшись. Быстро высвободившись из объятий молодого человека, я отошла к соседнему стеллажу, отвернувшись от него и делая вид, что мне все это безразлично. Начала поправлять ткани на нижних полках, всем видом показывая, что разговор окончен. «Уже иду, мадам!» Как-то кисло ответил парень за моей спиной, и я услышала его удаляющиеся шаги. Когда он ретировался из кладовки, я облегченно выдохнула, перекладывая мотки ниток, которые выпали из картонной коробки. Все эти томные взгляды и признания Бертрана были мне не по душе, но забавляли. Он совсем мне не нравился как мужчина, хотя и был довольно приятен на лицо. «Вижу, ты с проводишь утро, Сесиль!» Раздался вдруг от дверей хрепловатый голос Шаура. Слыша, как он прошел в кладовую, я чего-то занервничала. «Ты что-то хотел, Калиан?» Спросила я, не оборачиваясь и продолжая перекладывать нитки. Я прекрасно понимала, на что он намекал. На меня и Бертрана, и на то, что сейчас здесь произошло. Похоже, Калиан опять следил за мной. В последнее время едва я оставалась наедине с Бертраном, Шаурра немедленно появлялся рядом, словно охранял меня от других мужчин. Видимо, считал, что я принадлежу ему, а это было совсем не так. Калян остановился за моей спиной, и я чувствовала, как его горящий взгляд буравит мой затылок. «Я сегодня был в ратуше. Твое дело о разводе отложено на неопределенный срок по приказу короля», — заявил без предисловий он. «Как? Почему?» — спросила я, повернувшись. Чиновник сказал о того что нет подписи твоего мужа. «Если будет согласие графа, король, скорее всего, разрешит вам развестись. Позволь мне поговорить с Дебриеном». «Не думаю, что это хорошая идея, Калиан». «Отчего?» — он приблизился вплотную. «Хочешь жить, как соломенная вдова с именем мужчины, который измывался над тобой и хотел убить?»